Третье, узкое асфальтированное шоссе, тоже спускалась вниз, но в другом направлении. — Вот эта тропинка ведет к берегу, доброжелательно, — доброжелательно объяснил мне словоохотливый толстяк. — А эта дорога в город и дальше вглубь страны. Мы ну, как-нибудь выберемся в город, только поедем не по шоссе, а морем. Желаете осмотреть порт? — Я желала. Он наверняка рассчитывал ошеломить меня. Вот почему я изо всех сил старалась не подавать виды, что потрясена, даже...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 Гоплана, хотя Гаплана, наверняка, отличалась более буйными кудрями. Всюду, внизу на пристани, вверху вертолетов, да и вообще на каждом шагу я встречала мрачных черных бандитов в широкополых шляпах. Они не чинили мне никаких препятствий в моей прогулке, но ни на минуту не спускались меня глаз. Излишняя предосторожность, Ни моторки.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 — Прошу прощения, я не умею плавать, — ответила я виновата. Я думала, что здесь мелко. Вы что, прыгнули, чтобы спасти меня? Конечно, это мой долг. О, громадное вам спасибо. И очень прошу меня извините, за меня вы намочили свой костюм. Надо было раздеться, у меня не было времени. Пустякий костюм моментально высохнет. Во время этого обмена любезностями между нами плавал в воде импозантный пурпурно-зеленый галстук. — А галстук ваш не полиняет? — встревожилась я.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 оборудованных у бассейна. Я с благодарностью восприняла этот урок и тут же применила свои знания на практике. Тип осмотрел высохший галстук, нацепил его, обдернула на себе костюм, галантно попрощался и удалился. Я сняла купальную шапочку и принялась опять сушить волосы. Обдумывая, случайно ли он пришел мне на помощь или с меня не спускает глаз, я вдруг услышала звук мотора.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 Теперь я попробовала начать с другой ноги, поставив ее на борт. Борт слегка накренился, я собралась издать крик ужаса и опять отпрянуть, но не успела. Лупоглазый был на чеку. Правда, он рассчитывал, что я опять качнусь вперед, и с самых лучших побуждений подтолкнул меня, так что я действительно потеряла равновесие и очень естественно свалилась на колени к потлатам. Получилось так, как надо, и я совсем не пострадала. Извинившись перед потлатом, я неодобрительно заметила, что посудина кажется мне на редкость неустойчивой, и вообще не слишком ли она мала для путешествия по такой большой воде. Как раз в пору отрезал потлаты и бросил взгляд на мою голову. С самого обеда на нее все бросали взгляды. Дело в том, что я, наконец, сняла парик, начесала и покрыла лаком свежевымытые волосы и соорудила вполне приемлемую прическу, так что совсем непонятно, что могло вызвать у них такой интерес. — Цвет, конечно, другой, но ведь прики давно уже перестали быть редкостью. К тому же эти взгляды были полны горечи, а уж это было совсем непонятно.